Он очень спешил и кажется, очень нервничал. Затем след его терялся часа на два. Около 8:00 утра Чуприн появился в закусочной возле вокзала с каким-то человеком длинным и хмурым. Они торопливо поели, при этом выпили самую малость и быстро вышли. В этот момент недалеко от закусочной на них остановилась машина. Кажется, парни сели в нее. Затем Чуприн исчезает снова. И только около десяти утра его заметили в толпе у аэропорта, все с тем же человеком. После этого след чемпиона пропадал надолго. Где и с кем он был весь день и вечер, вплоть до момента, когда он сел в машину Гусева и велел себя вести на Цветочную и Бадову вывести не удалось. Было уже часов девять вечера, когда он, еле передвигая ноги от усталости, появился в управлении, изрядно расдосадованный, очевидной, как ему казалось, неудачей своего поиска. В коридоре, недалеко от кабинета Волкова, ему как назло попался Леров, которого Ибадов меньше всего хотел бы сейчас видеть. Но тот был немногословен, сосредоточен и явно забыл утреннюю пятёрковку с другом. Леров так был занят своими мыслями, что даже не спросил, что удалось выяснить Ибадову. Взглях в светлых глазах его светилось напряженное ожидание, явно не относившееся однако, к Ибадову, и тот сразу забыв о своих неудачах, торопливо спросил: "Ну что? Нашли что-нибудь, да?" Леров в ответ только погрозил толстым пальцем и почему-то понизив голос предупредил: "К старику не заходи, понял?" "А почему, скажи, пожалуйста?" Подходящего человека удалось зацепить, туманно пояснил Леров. И Ибадов, несмотря на все свое нетерпение и любопытство, не посмел спрашивать больше. Этому он уже научился за короткий срок работы в уголовном розыске. Подходящим человеком был хулиган и уголовник Федька замков по кличке Кад. Подходящим он был по причине того, что хорошо знал Чиприна, проходил с ним по одному делу и часто встречался в последнее время. Утром в этот день Кад был задержан за очередное художество. И пахан находился в КПЗ, одного из отделений милиции, где и разыскал его Леров. Ему гроздили немалые неприятности, и поэтому он был готов в чём угодно расположить к себе высокого милицейского пенсионера, каковым ему казался Вальков. То, что Кац находился под арестом, с одной стороны вполне устраивало Валькова, ибо он мог быть уверен, что тот не сможет предупредить Чуприна. И в то же время положение, а главная характер Ката, о котором Вальков был немало осведомлен, требовали весьма осторожно относиться к сообщаемым им сведениям, ибо кот мог наговорить что угодно на любого человека, каким-то особым чутьем угадывая, что именно нужно допрашивавшим его работникам милиции. Это был человек без совести, достоинства, без верного слова, на которого никто и никогда не мог положиться. Трусливый и гаденький, всегда готовый ради любой самой малой для себя выгоды совершить самый подлый и бесчестный поступок. Словом, это был законченный подонок, презираемый всеми, даже знавшими его уголовниками и не раз битые до полусмерти. И все таки именно он знал Чуприна. Именно он попался сейчас в эту горящую минуту. под руку Валькову, И тот, превозмогая брезгливость и недоверие, вынужден был беседовать с ним. Они сидели в кабинете Валькова уже часа два, и как грузный, шестоватая покрытый редким пухом головой, просаженный прямо на сутулые плечи, с глазами на выкат и свернутым на бок большим носом, жадно курил сигарету за сигаретой. При этом держал он их двумя грязными пальцами, оставив в сторону денис, и отчаянно жестикулируя другой рукой, визгливо говорил: К за нее на что хочешь, пойдет, гражданин начальник. Он и на мокрое дело пойдет, он сам говорил. С места мне не сойти. Вам лепить не буду, чистую правду говорю, гражданин начальник. кого хочешь спросить? Кот. От фонаря не лепит. Кот правду любит. Кого хочешь спросить? В штомке у нас. Плюнь, что? Воровня что? Все люди тебе сакса, подумал Вальков. Все продаж, да Индинова слуги чего? И насмешливо спросил: "Одна, значит, правда тебе дорога?" "Точно", воскликнул Кат, не замечая смешки. "Смерть тебе поистине, как от фонаря не лепит! позади!» — позадей", его Лайков. "А давно он этим занимается?" И как вышел. Считай, Софья, он всерьёз за неё, кого хочешь, порешит". "А эту заразу у него вчера видел", досадливо спросил Вальков. «Сам видел. Смерть им стоит". Может у него где в заначке она была? Не-не, и сказал. Свежую вчера получил.